Глава двадцать шестая. Отмахнувшись мечом, юркнул под занесенную лапу. На этот раз мне удалось достать противника, и на снег брызнула свежая кровь. Однако для такого гиганта подобная рана казалась лишь царапиной. Аол ударил по тому самому валуну, за которым я до этого прятался, от чего каменная поверхность треснула. После резко развернулся и бросил в меня здоровенный булыжник. Магический щит, что я возвёл, принял на себя удар, но сила демона была чудовищной, отчего меня отбросило назад, повалив на спину. "Ха, и это знаменитый убийца монстров?" смеялся Аол, проведя когтистыми пальцами по ране, попробовав на вкус собственную кровь, довольно оскалился. "Но ты всё же молодец, смог меня достать. Но из этого боя тебе не выйти победителем. Здесь мой мир и мои правила". Очередной удар громадными кулаками должен был превратить меня в кровавое месиво, но я успел откатиться в сторону, где вновь спрятался за камень, хотя понимал, что укрытие ненадёжное. Серьёзно? изумился мой противник. Бежишь от меня? Мне рассказывали, что подкидышь и торвёшься в бой при любом удобном случае. Тебя обманули, отозвался я, юркнув за следующий валун, надеясь, что непрекращающаяся пурге хотя бы немного скроет мои передвижения. Видимо, так и есть, – рыкнул монстр, разбив одно из моих укрытий. Но не найдя там меня, довольно рассмеялся и продолжил поиск. Ха-ха-ха! Значит, хочешь поиграть? Отлично! А то терзать слабые души мне наскучило. Новый удар, и каменные осколки разлетелись по сторонам, но и там меня не оказалось. Если останешься на этом круге, то мы повеселимся и то. Я сам сделал свой выбор и ни о чем не жалею. В этот момент я выскочил из-за его спины и одним ударом распорол толстую кожу на левой ноге монстра. Тот взревел и ударил кулаком, но он врезался в пустоту. К тому моменту я уже стоял напротив сухой моккой на лице. Сам решил быть чудовищем, что терзает души? спросил я. Но ведь эти грешники смогут после перевоплотиться и отправиться в мир богов. Тебе же этого не светит? Верно, прорычал Аол, вытирая тыльной стороной ладони слюну, стекающую с клыков. Не терпеть муки и издевательства несколько сотен лет я не намерен. Да и потом, что здесь такого? Раскинул руки. Я вполне доволен тем, что делаю. Хотя, наверное, на других кругах Дзигоку было бы интереснее. Так и шёл бы туда, хмыкнул я в ответ. А, наивный человечушка. Сказав это, Аоль медленно двинулся в сторону, видимо, понял, что просто так на меня нападать не имеет смысла. Думаешь, всё так просто? Я стал демоном этого круга и не имею права уходить на другой. Снова оскалился, показывая длинные клыки. Год за годом души грешников движутся к центру своего круга, чтобы там воспарить в мир богов. Я же должен помочь им стать чище, так что, считая, я творю благое дело. Сразу два камня полетели в мою сторону. Я успел прикрыться щитом, но как только они упали на землю, рядом уже оказался монстр И одним лишь пинком отправил меня в полёт по заснеженной пустыне. Проскользив несколько дзё, мне удалось остановиться и подняться. На губах чувствовался металлический привкус. Холод проникал под одежду, лишая руки и ноги подвижности. Алахматае чудовище довольно смеялось, неспешно двигаясь в мою сторону. Во-первых, я не знаю, где проход на следующий круг, говорил Аол. Во-вторых, даже если б знал, то не сделал бы этого. Стоит кому-то из демонов шагнуть на чужую территорию, как это будет расцениваться как попытка к бегству. А ты знаешь, что делают с беглецами? Подошел вплотную и, схватив меня, словно мелкого грызуна, поднял перед собой. Их карают, подкидыш, жестоко карают, лишают демонической силы, превращают в обычного духа, бросают на круг ниже, чем он должен был быть изначально, и удваивают срок. Вот как, хмыкнул я, глядя в наглую рожу. Спасибо, прямо к сведению. Монстр удивлённо распахнул все три своих глаза, не понимая моего оптимизма, но в ту же секунду взвыл от боли от прянов назад. Я же приземлился на снег, а рядом со мной упало три кактистых пальца. В чём дело, Аол? Теперь я уже медленно двигался к ревущему противнику. Неприятно осознавать, что ты неудачник. Думаю, если бы ты слушал, что говорили обо мне, то смог бы запомнить мою тактику. Монстр рыкнул и врезал целым кулаком Но я лишь повернулся боком и пропустил атаку совсем рядом. И стоило его кулаку опуститься на землю, нанёс пару колющих ударов. Противник разразился новым рёвом и ловко отпрыгнул в сторону, кривясь от боли. Теперь уже обе его руки были ранены, а кровь хлестала на белый снег, превращая его в алую грязь. Я узнал то, что хотел. Ещё шаг к нему навстречу. И больше ты мне не нужен. Взмах меча, из широкого клинка сорвалось голубое магическое лезвие. Оно стремительно преодолело расстояние, разделявшее нас с демоном, и разрубило того по диагонали. А он не успел понять, что произошло, когда его тело рухнуло в две разные стороны. Много болтал подол голос Бакадзори. "Как и все остальные", хмыкнул я, и вытерев очистый снег с оружия, продолжил путь. Дрожь в кармане возвестила о том, что мы преодолели ещё один круг, хотя по факту ничего не менялось. Я просто шёл вперёд по всё той же пустыне, устланной белым покрывалом. Правда, метель стала заметно слабее, а вскоре вовсе исчезла. Аваны, что встречались мне на пути, медленно шагали в ту же сторону, что и я. Значит, вскоре появится нечто интересное. И я не ошибся. Постепенно снег под ногами исчез. Серая мрява над головой развеялась, открыв взору каменный потолок с огромными треугольными наростами, которые норовили сорваться на нас в любую секунду. Но нет, Эта часть Дзигоку была не уровнем падающих скал. Нет, здесь была ловушка куда более жуткая. Выйдя на серый пол огромнейшие пещеры, остановился, глядя на то, что творилось в сотне дзев впереди. А вот мертвые грешники не могли позволить себе такой роскоши, и ноги продолжали тащить их туда, где было лишь одно — смерть. Бах! Оглушительный грохот не смолкал ни на секунду. Перед толпой ванов возвышалась скала, перекрывающая пещеру. Здесь невозможно было пойти куда-то ещё, кроме как через единственный проход в ней. Но в том-то и дело, что широкие камни в несколько человеческих ростов постоянно смыкались и бились друг о друга. Именно они и издавали тот самый грохот, который заглушал крики и стоны умирающих духов. Ведь грешники не могли остановиться, их что-то толкало дальше. И каждый раз, когда камни врезались, то идущие превращались в кровавое месиво. Однако уже через пару минут, пока стены возле них всего лишь дрожали, Ваны восстанавливались и продолжали свой путь по тропе смерти. Кто-то из них пытался отступить, убежать обратно в снежную пустыню, но любые их попытки не увенчались успехом. Невидимая сила подталкивала их к неминуемой гибели. Я насчитал больше десятка валунов, что превращали души усопших в мерзкий фарш. К тому же у них была некая периодичность, которую следовало запомнить, ведь только так я смогу пробраться дальше, туда, куда манит меня голубая лента. Может, перелетишь, предложил Сандаль. Я бы с радостью, но Аол был прав, здесь я практически бессилен. Хочешь сказать, что лишился магии? Нет, конечно, но она значительно ослабла. Да и потом ты сам видишь, что потолок в проходе низкий, и стены практически царапают его. Бакадзори высунулся на пару секунд, после чего печально вздохнул. М-м, да, наверное, мне стоило послушать твоего совета и остаться дома. Надо бы, согласился я с лёгкой улыбкой. Что смешно вы? возмутился тот. Я ведь помочь хотел, а ты насмехаешься над моим героизмом. Не над ним, бака, тихо ответил я. Просто мы пройдём туннель, ведь у нас есть то, чего лишены остальные. И что же? Напоскная радость, граничащая с садизмом? И это тоже, я не стал спорить. Но ещё возможность отступить. Не понял? Скоро поймёшь. Я собрался и уверенным шагом двинулся вперёд. Готов? К такому нельзя быть готовым. За спиной захлопнулась очередная ловушка, размолов кости грешников в порошок. Их крики и стоны раздавались со всех сторон, но я старался не обращать на это внимания. Моей целью был выход из туннеля, что виднелся впереди. Над головой тёмный потолок, ни единого просвета, куда можно было бы спрятаться. И только благодаря магии и матери я мог видеть в темноте, чего нельзя было сказать о ванах, что шли на убой словно скот. Что ж, они это заслужили. Простых крестьян мироздание сюда не приводит. Мне удалось пройти несколько захлопывающихся стен, но впереди оставалось ещё очень и очень много. Однако благодаря зрению и способности маневрировать, мне удавалось вовремя отскакивать, подставляя под удар мертвецов. Их кровь и части тел летели мне в лицо и на одежду. Не прошло и часа, как я превратился в грязного и жуткого бродягу-местника. Наверное, именно так можно было бы охарактеризовать мой внешний вид. Ваны медленно предыдущие рядом толкались и преграждали путь. Приходилось работать плечами или же сторониться их. Мне совсем не хотелось никого подставлять под удар, даже понимаю, что они находятся здесь заслуженно. Всё равно стены сделают своё дело, так что можно попросту не обращать внимания на попутчиков. Но внезапно что-то заставило меня остановиться. Лицо женщины, что прошла мимо, показалось мне смутно знакомым, но из-за тьмы и других ванов я не сразу разобрал, кто это был. Однако через секунду подскочил к ней и схватил за плечо, резко развернув. И ока передо мной стояла привлекательная раньше брюнетка. Вот только теперь её лик изменился. Морщины и тёмные круги под глазами в корне меняли представление о красивой женщине. Но и она меня узнала. Цукико Моя бывшая рабыня и первая жена испуганно схватила меня за руку, робко потянув за собой, ведь остановиться как я не могла. Цукико, прошу, помоги. Но как ты здесь оказалась? Я медленно двинулся за ней, стараясь замедлить её ход. Что произошло? Цукико, Цукико. Она не прекращала бормотать, утягивая меня вглубь тоннеля. Прости, Цукико, я любила тебя. Любила? Удивлённо переспросил я, не понимая, что происходит. Но уже через секунду всё встало на свои места. Сделав всего несколько шагов, на лице примятки растянулась хищная улыбка. На её пальцах появились когти, которыми она вцепилась в мою ладонь, не желая отпускать. А из-под пылких раньше губ выскользнули кляки. "Глупец", прохрипела она не своим голосом. И в следующий миг стены по бокам от нас дрогнули и врезались друг в друга.